Глава тридцать пятая. «Ес! Ес! Мы сделали их!» — кричал какой-то прыщавый подросток. По телевизору шло молодежное шоу. А еще в спальне у Софьи на полную мощь работал магнитофон. Сама она сидела на полу и разбирала рисунки Лизы. Ни музыка, ни телевизор ей были не нужны... Но после смерти Бобрёнка, после той страшной минуты, когда Лиза ушла из жизни, Воронова неожиданно для себя стала бояться тишины. Всякий раз, когда она оставалась одна, когда всё стихало вокруг, ей вспоминалась та минута. Вспоминалась, и острая тоска входила в сердце. Конечно, это было наивно, Спастись от страхов, окружив себя звуками, телефонными разговорами, погрузившись с головой в дела. У Лизы напоминало всё. Будь её воля, Софья бросила бы сейчас в Москву и уехала в Старгород. К тому же смерть Бобрёнка заставила Софию признаться себе самой в том, что Кириев занимает в её жизни значительно больше места, чем она думала. В Вороновой вдруг захотелось приехать в свой родной город и ждать возвращения Киреева. Больше того, в своих фантазиях она ясно представляла себе такую картину: по грунтовой дороге, резко ведущей вверх на том самом месте, где начинаются первые дома Старгорода, идёт усталый путник. Это Киреев. А она, Софья, встречает его в самом центре Старгорода, там, где когда-то стоял соборный храм города. И он счастлив видеть её. Но Михаил исчез где-то во глубине России. Даже ближайшие друзья Вороновой не знали, что по её поручению в Старгород наведывался доверенный человек Софьи. Он привёз неутешительные вести. Михаил в Старгороде не появлялся. Его сестра и зять обустроили маленький домик на окраине городка, но в нём никто не жил. Ещёзлой Юлия Селиванова. Какое-то внутреннее чувство подсказывало Софье, что Кира жив. Да и Лиза, маленькая и мудрая девочка, ни на секунду это Софье хорошо видела, не сомневалась в том, что её старший друг жив и по-прежнему идёт, как говорила бобрёнок, к себе. Москва, изрядно опустевшая в эти летние месяцы и ещё не успевшая узнать страшного слова дефолт, всё равно раздражала Софью. Раздражала своим беззаботным весельем, бурлеском ночной жизни, неоном площадей и проспектов. Софья понимала, что раздражение это несправедливо, но что поделать? Её названая сестрёнка, необыкновенно светлый человечек, ушёл из жизни. А огромный город вокруг неё гулял, танцевал, веселился, совершенно не заметив этого ухода. Схожее чувство, наверное, переживал каждый, кто терял близкого человека. В эти дни Софья часто вспоминала свою первую встречу с Киреевым на дне рождения Аллы Петровой. Теперь она понимала, почему он смертельно больной буквально бежал из Москвы. Большие города ровнадушны. В огромном скоплении людей не чувствуется боли отдельно взятого человека. Итак, Софья с радостью уехала бы в Старгород, но она помнила о своем обещании организовать выставку «Птичьих работ Лизы». На следующий день после похорон Ира передала их Соне. «Возьми, может пригодятся». Но по выражению глаз бабровой Софья поняла, что мама Лизы тоже помнит обещание Вороновой. А ещё Ира передала Софье подарки от дочери ей и Михаилу. Оказывается, Лиза приготовила своим ближайшим друзьям подарки, об этом знала только Ира. Софье девочка подарила маленькую иконку, на которой были изображены вера, надежда, любовь и мать их Софья. А Кирееву предназначался азорной фарфоровый волчонок. Ира, почему ты отдаёшь его мне? удивилась Софья. Это просьба Лизы. Ты же её знаешь, то и вспомнишь, поправила Сира. Особо моя дочь в объяснения не вдавалась. Передай, говорит Софья, для дяди Миши. Он всё поймёт. А потом добавила: Пусть этот тамбовский волчонок будет ему товарищем. Тамбовский волчонок? Что-то он, видимо, ей рассказал. Лиза любила его слушать и разоммолчала, что-то вспомнив. И вот Софья сидела на полу, окружённая работами Лизы, и чем больше смотрела она на них, тем больше ей нравились картины. Девочка не копировала фотографии птиц из книги, Это были скорее работы фантазии, в которых красками была передана вся тоска маленькой девочке по той жизни, которая была ей недоступна. Тоска по небу, по просторам полей, прохладе тенистых лесов, журчанию родниковых струй. Не менее интересным для Сони стал и выбор Лизы из своих героев. Два пеликана, плавающих по синим водам озера, Славка-черноголовка поющая на кусте цветущего шиповника, крастель, шагающий по луговой траве погоныш, что-то ищущий среди болотной топи. Прототипы этих птиц Софье были известны из разговора с Лизой. А вот кто для девочки являлся источником вдохновения, когда она рисовала зарянку или снова конька, скворца и жаворонка, чебиса, трясогузку и крапивника вороного не знала. Всего было 11 работ. Многое дала бы Софья, чтобы перед ней лежало сейчас ещё одна, но коноплянку Лиза не успела написать, хотя может в том, что девочка не смогла этого сделать, был свой смысл, знак, как сказал бы Киреев. Пока ей Софье недоступны. Девушка вздохнула и хотела было продолжить работу, но совершенно неожиданно поднялась и подошла к книжному шкафу. Когда-то в ранней юности ей нравилось гадать по книгам, загадать страницу или просто открыть наугад страницу книги. Сейчас ей гадать не хотелось. Видимо, у Софьи возникла потребность облечь свои переживания в символическо-поэтическую форму, так сказал бы психолог. Не будем спорить, а просто отметим, что Софья взяла с полки книгу японского поэта «Таку-боку». Поэт прожил совсем мало, всего 27 лет. Очень давно Воронова не доставала эту книгу, а вот сейчас взяла и открыла на загаданной 77-й странице — Почему именно семьдесят седьмой, Софья не смогла бы объяснить. Наверху был напечатан заголовок к циклу стихов «Те, которых мне не забыть», а чуть ниже стихотворение «Традиционная японская танка». На северном берегу, где ветер, дыша прибоем, Летит над грядою дюн, Цветешь ли ты, как бывало? шиповник и в этом году. Прошло немногим больше недели, как Михаил покинул Сосновку, а ему казалось, что и с Марфой, и с Никоновым он простился очень давно. Новые встречи, новые деревни и города, новые реки вытеснили сосновские впечатления. Вот и Елец с его огромным собором и оргамачьей горой, на который по преданию великому завоевателю Тимерлану явилась Богородица, остался позади. Киреев покинул город рано утром и шагая вдоль железной дороги, то и дело оглядывался назад. Вот уже зелень деревьев скрыла дома, ставшие неразличимыми, а собор всё возвышался горделиво, как русский богатырь на былинном поле. Опять вспомнилось сказание о взятии Ельца Тамерланом. Неожиданно для всех восточный деспот не пошёл на Москву, вглубь России, а повернул обратно. Народ говорил, что видение святой Девы так напугало бесстрашного Тамерлана. Кто знает, подумалось Кирееву, может быть, обратно войско иноземцев отходило из Ельца теми же самыми полями, по которым иду я. Откуда-то из самой глубины памяти пришло четвертостишие отрывка из стихотворения, прочитанного им в детстве. Забылось имя автора, забылись остальные строки, а вот эти вдруг отчетливо вспомнились. Доселе в памяти народной живёт то чудо из чудес, и славит сын Руси свободной царицу светлую небес. Шагалось на удивление легко, а заметив на краю неба небольшие облачка и поняв, что ближе к вечеру вероятен дождь, Михаил смог даже прибавить шагу. Так незаметно он дошёл до деревни Галичье Гора. Деревня была небольшая, вида довольно унылого, если не сказать убогого. Вчерашний проливной дождь превратил её единственную улицу в сплошное месиво. До темноты становилось время, и Киреев решил идти дальше, хотя до Задонска с его прославленным монастырём надо было пройти ещё немало. Но только он вышел из деревни, как увидел какой-то указатель. На указателе было написано: "Заповедник Галичье гора 500 м". Кирилл даже растерялся. Кругом унылое ровное поле. Почему-то вне Насти, русские селения и русский пейзаж становятся унылыми. Откуда здесь взяться заповеднику? С детства Михаил при слове заповедник представлял дремучий лес, редких зверей и птиц. Впрочем, 500 м это не 5 км. Почему бы не свернуть с дороги в сторону и не увидеть всё своими глазами? Так он и сделал. Вдалике показались кусты и ещё одна табличка, гласившая: "Вход в заповедник Галичье гора только по специальным пропускам". Это становилось уже интересным. Киреев подошёл к кустам, раздвинул их и ахнул. На самом деле ахнул Увидев потрясающей красоты картину, он стоял на самом верху горы, а внизу, не очень широкой серо-голубой лентой, протекал Дон. Высока была круча, и река казалась такой, какой её, наверное, видят птицы с высоты своего полёта, но это было ещё не всё. Вершина горы состояла из огромных камней, валунов, пещер, где-то внизу летали ласточки это так контрастировало с полем которое находилось в полсотни шагов отсюда с грязной деревенькой что Киреев позабыл обо всём на свете с мальчишеским азартом он залезал в пещеры прыгал с камня на камень а вокруг цвели растения которых он никогда раньше не видел будто кто-то перенёс его в другое время, в совершенно иную местность. Забегая вперёд, скажем, что несколько месяцев спустя в библиотеке маленького городка Кирееву с гордостью покажут старинную книгу по географии, и он с удивлением обнаружит в ней подробнейшее описание Галицкой горы. И Михаил позавидует своим предкам, которых географии родной страны учили гораздо обстоятельнее и серьезнее, чем его. Много ли людей в России знают о прекрасной, захватывающей красивой Галичьей горе? Киреев помнил, как они в школе зубрили экономические районы чуть ли не всего мира, всевозможные природные зоны, а о том, что находилось рядом, не знали? А в книге XIX века неизвестный автор подробно, не без дотошности, чуть суховато сообщал: Мы заметим, что среднерусская возвышенность вообще удобно разделяется на три части. Северо-западная, на силу в старину характерное название Оковского леса, Две другие части среднерусской возвышенности разделяются между собой линией, проведённой по верхнему течению Оки от Белево к её истокам, а с истоков Оки на реку Тускорь до Кужско. Затем вверх по Сейму до её истока. Часть среднерусской возвышенности, лежащая к западу от этой условной линии, именуется Северской к востоку муравской стороной по имени пролегавшего здесь в старину муравского шляха с востока эта часть среднерусской возвышенности ограничивается линией идущей вверх по течению реки Осётер от его устья до серебряных прудов отсюда на верхнее течение Прони далее на реке Мокрые Табола и Дон, а затем Доном до самой границы области в Богучарском уезде Воронежской губернии. Линия эта резко очерчена благодаря большей частью обрывистым западным берегам названных рек, состоящим на оситре и проне из пород юрской и каменноугольной систем на мокрой та более части на верхнем дону из девонских известняков на этой пограничной линии среднерусской возвышенности известны немало высотой обрывов отчас очень внушительных и живописных как например осиновая гора в Донковском езде Рязанской губернии обрыв при городе Лебедяни Тамбовской губернии Галиче гора на границе Елецкого уезда Орловской и Садонского уезда Воронежской губернии. Дивные или Дивье горы Коротаядского уезда Воронежской губернии и прочие. Да, немного уцелело в центре России мест, где первобытная, существовавшая в доисторические времена её растительность осталась неприкосновенной. Таких мест нужно искать в особенности на не всегда доступных для земледельческой эксплуатации более или менее крутых скатах возвышенностей, обойденных ледяными полями ледниковой эпохи. К таким местностям относится, например, Галичья гора. Растительность, встречаемая на этой горе, носит на себе характер истинный, реликтовый, то есть состоит из таких растений, которые, вероятно, унаследованы ещё от третичного периода и ныне представляют вообще редко встречающиеся и, по-видимому, вымирающие формы. Так, Potentilla tanaiticca встречается только кое-где в субальпийской зоне Кавказского хребта. Но тогда Акиев ещё не держал в руках старинной книги и не подозревал, что срывал незнакомые цветы с подтеньтила Танаитика или мял подошвами своих кроссовок редчайшую Артемигея цитация на парус Оносма симплициссимум И не видел он фотографии из той книги, где на вершине Галичей горы группа людей: дети, несколько молодых женщин, мужчины. Одежда выдавала в них образованных, зажиточных людей. Мужчины прыгали по камням, как это делал сейчас Киреев, женщины сидели, явно позируя фотографу. Один подросток забрался на дерево. Если бы Михаил увидел тогда этот старый снимок, он обязательно бы ещё и взгрустнул, как всегда грустил, когда видел старые фотографии и думал о том, что людей, которых он видит, больше нет на земле. Нажал на кнопку "фотограф", вылетела птичка и остановилась мгновение смотрят на него из глубины времени, из мрака люди со старых фотографий, а он прыгает по камням, как до него прыгали они, кричит что-то, и эхо разносит его голос далеко-далеко. Сидевший внизу рыбак поднял голову. Рыбак был величиной из большого рыжего муравья, поднял голову и вновь уткнулся на поплавок, отерей сел и, замерев словно изваяние, просидел несколько часов, смотря на камни, реку, безбрежные дали. Когда за доном загорелись первые огоньки, он нехотя поднялся. Киреев с удовольствием остался бы здесь, да начал накрапывать с мелкий дожечек вестник большого ненастья. И вновь он в Галичьей горе, только уже в деревне. Ночевать его пустили в покосившуюся избу, в которой жили сезонные рабочие Иван и Андрей. А на чуй, нам не жалко, сказали они. Оба были хохлами откуда-то из Поддонецка. После того великолепия, что Киреев увидел на горе, контраст был просто ужасающим. Похоже, пол в этой избе не мыли никогда. В углу, не стесняясь людей, скреблись мыши. Кругом грязь, вонь, какие-то тряпки. Михаил пытался разговорить с своих хозяев, но они отвечали неохотно и односложно, больше озабоченные тем, даст ли им в долг самогонки местная винокурщица или нет. Да, они с Украины. Да, плохо там. Простые люди бедно живут. Да, приехали заработать, но... Работы полно, а денег платит маловато. Не обижают ли местные? А за что нас обижать? Мы люди тихие, мирные. Кстати, а вы поели чего-нибудь? У нас только хлеб и лук. Если захотите, кушайте, не стесняйтесь. Уставший кириф отказался, поблагодарив, и лёг, не раздеваясь, на постель, предварительно накрыв подушку своим полотенцем. Защита от вшей не ахти какая, но все-таки. Разумеется, в шее могло в доме и не быть, и не факт, что мыши будут бегать ночью по комнате, но кто знает. Впрочем, постепенно более серьезные опасения владели Киреевым. Иван и Андрей казались ему все более подозрительными. Иван, который был постарше, явно о тюрьме знает не понаслышке — Татуировка на руке, бритый, глаза бегают, и Андрей не лучше. Пойди догадайся, что у них на уме. Уснешь, а они тебя ночью возьмут и зарежут. Или задушат. Их двое, а я один, к тому же спящий. О чем они там шепчутся? А ведь и на самом деле. Я к ним пришел, когда уже стемнело. Меня никто не видел. Постепенно опасения переросли в самый настоящий страх. Его не ослабил даже сияющий вид Андрея, вернувшегося с бутылкой самогона и приличным куском сала. "Ну, выпью-то не эту бутылку", подумал Киреев. "Но что для таких бугаёв одна бутылка? Разменка". Кстати, хохлы предложили и ему присоединиться к их компании, но он опять-таки отказался. Иван с Андреем, впрочем, особо не настаивали. Может, их остановит святая икона, подумал Михаил. Он достал икону и поставил её у изголовья кровати, а заодно, будто не нароком, обмолвился о том, что идёт завтра в Задонский монастырь к преподобному Тихону. Дело хорошее. Вот и вся реакция хохлов на его слова. Киреев долго боролся со сном, но в конце концов усталость и позднее время взяли своё. Когда он засыпал, Иван и Андрей сидели за столом и о чём-то оживлённо разговаривали. Проснулся Михаил рано. На своём месте стояла икона, мирно спали Иван и Андрей. Стараясь не шуметь, Киреев быстро собрался и вышел на улицу. Деревня просыпалась. Хозяеки выгоняли на улицу коров. Дом, в котором ночевал Михаил, находился на краю деревни, а потом уже через несколько минут Киреев стоял возле знакомого указателя с надписью Заповедник Галичье Гора 500 м. Сходить бы попрощаться с горой. Да надо было идти в Задонск. В этот городок можно было попасть двумя путями. Либо по автотрассе, перейдя через Дон, либо шагая поймой вдоль правого берега Былиной Русской реки. Оба пути проходили по живописной местности, но Киреев выбрал второй. Километров на семь короче, да идти не по асфальту. Часа через полтора он уже проходил Липовку, потом Михаил жалел, что не задержался в этом селе, оказывается, именно здесь родился преподобный Тихон Задонский. От вчерашней непогоды не осталось и следа. Донская пойма благоухала ароматом душицы. Её голубые соцветия словно отражали лазурь июльского неба. На пути к Ереево после липовки встретились две деревни с одинаковым названием колодезная, а также их родственница село Невежа-колодезная. Но Михаилу было не до размышлений на топонимистические темы. Угрызения совести стали расти в его душе подобно снежному кому. Он даже не остановился на традиционный свой привал, торопясь в Задонск надей, что в монастыре обретёт душевное равновесие. в последнем колодезном добрая крестьянка угостила его вишней. из её двора он мог видеть монастырские купола задонска, а через час кириев уже шагал тихими улочками городка, по которым спокойно гуляли козы и бегали белобрысые ребятишки. всё располагало к умиротворению. Но душевное спокойствие так и не приходило. Михаил быстро нашёл монастырь и хотел было уже войти в его ограду, но остановился. Пришло решение. Да, он должен вернуться. Немедленно вернуться в ту деревню, где сегодня ночевал, вернуться, чтобы извиниться перед Иваном и Андреем. В своих мыслях он представил их чуть ли не убийцами, а они его приютили, предложили хлеб, соль. Да, свинья-то, Киреев, порядочная свинья, иконой как щитом закрылся. Надеялся совесть в них разбудить, а о своей не подумал. — Скажите, где у вас автостанция? — спросил он прохожего. А вот по центральной улице Верх пройдёте, там и увидите автостанцию. Спасибо. Ещё один вопрос. Как до Галичьи горы добраться? До Галичьи горы садитесь в автобус, который в Донское идёт. А на Лепецкой дороге сойдёте. Там до Галичьи горы рукой подать. Благодарю вас. Да не за что. Постойте, вам и на Лепецком автобусе можно быстрее уедете. Прохожий оказался прав. В автобуске Кириев сел быстро. Михаил не думал о том, где будет сегодня ночевать. Не думало напрасно пройденных километрах. Не знал, что скажут хохлам. Но он знал, что должен вернуться и извиниться перед этими людьми. Впервые за всё время своего пути Кириев ехал, а не шёл. В другое время Он поразмышлял бы и на эту тему, но сейчас все его мысли были в Галичье и горе. Ну и дыра. Других слов Бугай для этой деревни не нашёл. Неужели ещё такие есть? Галичья гора, говорите, называется. Галичья, поправила Юля. Один хрен. Неужели ты думаешь, что он здесь? Из машины последним вышел гнилой и сощурив глаза, смотрелyся кругом. Чувствую, что здесь, ответил за Селиванову Шурик. Юлия правильно скумекала. Этот парень любит особенные места. Так что же здесь особенного? удивился Бугай. Как что? Заповедник? Ты же не пошёл вчера в краеведческий музей. А что я там забыл? Мы с гнилым пивка попили. Ладно, хватит трепаться, перебил друга гнилой. Давайте работать. Мимо шла старуха, на секунду остановившись, подозрительно посмотрела в их сторону. Не бойсь, мамаша, обратился к ней Бугай. Мы люди мирные. А кто вас знает, может чеченцы какие. Не уж-то похожи, мамаша. Чеченцы же другие с виду. Откуда я знаю, какие они? Ладно, ладно. Скажи лучше, в деревню вашу вчера или позавчера человек не приходил? Ну, такой, вроде туриста, с рюкзаком. Бородатый, среднего роста. В волосах вроде ленты или ремня? Точно. Вчера приходил, у Хохлов заночевал. Может, и сейчас там? Что знакомый ваш? Хохлы? А где они живут? Подскочил к старухе гнилой, от апатии которого не осталось и следа. «Так вы напротив их дома стоите!» Они с трудом вошли в маленькую дверь. Последним шел бугай. То ли от волнения, то ли от излишнего возбуждения, он все время говорил. «Ребята, неужели мы его нашли?» «Ребята, неужели отмучились?» «Да помолчи ты!» — цыкнул на него гнилой. Он шел впереди. «Ребята, неужели мы его нашли?» А потом он первым увидел двух мужчин, сидевших за столом. Здорово, мужики. Здравствуйте, ответили оба, удивлённо разглядывая нежданных гостей. А где постоялец ваш? Кто? Где ты кто? Из-за спины Гнелова вышел бугай. Разумеется, он выразился несколько иначе, упомянув кожаное пальто. Но, как вы поняли, в целях прелечие Бугаева и Гнелового нельзя цитировать дословно. Человек, отвечал у вас: "Где он?" "А зачем он вам спросил, Иван?" "И вообще, входи тебе, стука, грубите. Извините, нам сейчас на работу идти". Вот что, братья хохлы. Не надо учить нас правилам поведения. На этот раз вперёд вышел Шурик. — Я мирный человек и не хочу, чтобы у вас были неприятности. — Неприятности? — переспросил Андрей. — Почему? — Потому что не вы должны вопросы задавать. — Где постоялец ваш? Хохлы переглянулись. Заговорил Иван. — Да, заночевал у нас один человек. Но мы утром встали, его уже не было, ушел, наверное. — Да. Пока он говорил, Гнилой ходил из одной комнаты в другую. — Точно? Нету? Скотина! И он ударил, что есть силы, ногой по табурету. — Зачем хулиганите, мужики? — возмутился Андрей. — Вам же ответили, а вы мебель ломаете. — Ты кого учишь, щенок? — Гнилой схватил парня за ворот. — Куда гость ваш пошел? Только не ври, что не знаешь. — Я не знаю. — Оставьте его, ребята, откуда нам знать, кто куда по... Удар ногой в живот не дал Ивану договорить. Бугай рассверепел не на шутку. — Может, они правда не знают? — попыталась заступиться за хохлов Юля. — Поедем, а вдруг перехватим его по дороге? — Перехватим! — «По дороге! По какой?» — заорал гнилой. «Ты сама вчера сказала, что здесь развилка. Киреев и на Липецк мог пойти, и на Задонск, и еще хрен знает куда. Я что, опять буду как ненормальный по всем дорогам его ловить?» «Ты мне все скажешь», — повернулся он к скорчившемуся от боли Ивану. «Слышишь, дружок, все!» Я не знаю. Ничего. Уходите, а не то новый удар, потом ещё и ещё. Только в кино бывают красивые драки. В жизни всё наоборот. Нет ничего ужаснее картины, когда люди бьют друг друга. Юля, воспитанная на фильмах Сталона и Шварценеггера, не подозревала, что это так ужасно, тем более, когда это не драка, а избиение. После третьего или четвёртого удара чедушный Иван упал на пол. Андрей попытался броситься на выручку другу, но его крепко держал за ворот бугай, огненно и словно озверел. Пожалея приятеля, браток Шурик, как всегда, был невозмутим. Скажи, куда пошёл бородатый, будет жить твой друг, а то ведь прибьют его. Не говори, неожиданно простонал Иван. Не люди это. Ах, я не человек, взревел гнилой. То, что произошло дальше, потрясло Юлю. Гнилой схватил табуретку и с озверением стал бить ею по голове Ивана. Один раз, другой, третий. Стук ударяющегося дерева по человеческой голове это было что-то страшное. Юлия бросилась прочь из дома, но гнилой, будто у него глаза были и на затылке, настиг её у дверей. "Чистенькой хочешь остаться?" Лицо, руки рубаха Гнелова были забрызганы кровью несчастного мужика, который не подавал признаков жизни. Второй хохол, совсем ещё молодой парень, плакал: "Что вы сделали?" всхлипывал он. "Мы же славяне, братья!" "Брата нашолся", сплюнул Бугай. "Надеюсь, ты не будешь таким упрямым". Слышишь, что тебе говорят? Славинин подошёл к Андрею гнилой. Я не знаю, куда пошёл этот человек. Мы пустили его переночевать, вот и всё. И всё? Да. Место что ли жалко? Не убивайте меня, пожалуйста, всхлипнул паренёк. Ему было страшно. Бугая став его, он же сказал, что не знает. Шурик понял, что дело зашло слишком далеко. — А я ему не верю. — И я тоже. Гнилой взял со стола нож, которым еще вчера резали сало. — Салом пахнет. — Бугай, ты видел, как режут поросенка? — Обижаешь. Я сам резал. — Ну и как? — Что человек, что свинья, какая разница? — И то правда. — Слышишь, парень? Я последний раз спрашиваю, куда пошёл тот человек. У тебя 10 секунд. Шурик, считай вслух. 10 9 8 7 Ребята, не надо, закричала Юля, пожалуйста. Но на неё никто не обращал внимания, а Шурик считал как автомат. 6 5 4 3 Я прошу вас, он просто не знает. 2 1 Гнилой подошёл вплотную к Андрею, тот зажмурился. Я не знаю. Это были последние слова Андрея в жизни. Юлия закрыла глаза и заткнула уши. А когда открыла, молодой хахол уже лежал на полу, неестественно поджав ноги. Юлю начало тошнить, она выскочила из дома. Слушай, гнилой, спросил Шурик. А может, он вправду не знал, куда пошёл Киреев? Может, и не знал. Что же по-твоему, его надо было в живых оставлять? Ладно, поехали пора смываться. В машине на заднем сиденье плакала Юля. Бугай и гнилой молчали. Шурик пытался разрядить обстановку. Ладно, Юлька, успокойся. Это жизнь. А его мы найдём. В конце концов, я думаю, у Киреева два пути. А ещё вернее, один в Задонск. Ты же сама говорила, что он особые места ищет, а там монастырь. Так куда мы едем? Повернулся к ним гнилой. Прямо на Липецк дорога, направо в Задонск. И хватит реветь, тошнит. А меня от тебя тошнит, зверюга. Он же просил тебя. Я просила. Как свинью, сволочь. Лучше замолчи, диваха, а то хуже ху будет. Гнилой стал угрожающе спокоен. И впрямь, Юлька, не дури. Ребята разозлились, посуди сама. Третий месяц, как проклятые по этой глуши мотаемся тут. Вот он рядом, мы опять ушёл, обидно. Но зачем людей убивать? Зачем? Высадите меня, я домой поеду. Домой говоришь? Гнилой нажал на тормоза. Давайте-ка, ребятки, выйдем из машины. Все вышли. В это время мимо проехал рисовый автобус, в нём сидел Киреев. Андрей Сёмин смотрел в окно. На обочине стояла белая иномарка, возле которой, сильно жестикулируя, что-то выясняли друг с другом трое мужчин и женщина. Автобус проехал мимо. И тут только до сознания Киреева дошло, что одного мужчину из этой группы он где-то видел. У Михаила была хорошая зрительная память, но вначале он засомневался встретить знакомого здесь. «Наверное, похож на кого-нибудь». «Тогда на кого?» И вдруг он вспомнил. Кузнецкий мост, маленькое кафе, человека с пашихонским лицом. «На Липецком повороте будет кто выходить?» — крикнул шофер. «Будет!» Киреев, поблагодарив водителя, вышел на дорогу. До группы у белой иномарки было метров сто. «Будет!» Киреев не успел еще решить, что делать дальше, как возле него затормозил грузовик. «Тебя куда, земляк?» «Вообще-то на Галичью гору». «Я так и подумал. Садись, подвезу». Через десять минут Киреев стучался в дом, который покинул сегодня утром. Никто не ответил. Он оперся на дверь и чуть не упал. Дверь с грохотом открылась. Михаил шагнул через порог. Обратный Киреев почти бежал. Бежал туда, на Липецкий поворот, где он увидел Пашухонца. Ему всё стало ясно. Не думая о последствиях, Михаил спешил к тем людям. То, что они ищут его, что это они убили двух несчастных хохлов, Киреев не сомневался. Почему, зачем? Это ему хотелось узнать. Но когда он добежал до поворота, Саба уже не было. Михаил растерянно стоял на дороге, не зная, что делать дальше. Перед глазами стояла страшная картина, увиденная в домике Ивана и Андрея: два тела на полу, лужи крови. И вновь знакомый грузовик. Весёлый парнишка, который недавно довёз его до Галичьей горы, высунулся из окошка. "Ну ты даёшь, земляк!" Уже посмотрел гору. Кириев мальчике внул. А теперь в какие края? Только сейчас до Михаила дошло, что к нему обращаются. Скажите, обратился он к незнакомцу: "Вы белую иномарку не видели? Белую не видел. Потеряли, что ль кого?" Вроде этого. А сейчас куда едете? Вообще-то мне в Хлевное надо. — А это где? — От Задонска, километров двадцать пять. — От Задонска? — Вас, простите, как зовут? — Федором. — Скажите, Федор, а до Задонска подбросите? — Да ради бога, садитесь! Но Киреев колебался. А вдруг белая иномарка поехала в сторону Липецка, Он с тоской посмотрел по сторонам. В сторону Липецка одна за другой мчались машины. Незнакомец поймал его взгляд. Так вам куда надо? В Липецк, что ли? Вдаваться в объяснения Кирееву не хотелось. На развилку дороги присела трясогузка. Она сначала посидела на макушке Донника, росшиво на обучении, а потом весело поскакала по дороге, озорно покачивая своим хвостиком. Поскакала на юг, в сторону Задонска. Вот и знак. Что? Не понял водитель грузовика. Поехали в Задонск, земляк.